«Оникс» оникс — древнегреческий ноготь, слоистое строение, лучистость, мягкость и мягкие тона его напоминали древним грекам строение ногтя, а обычно «ониксом» называют тонкополощатые агаты, в которых чередуются бурые, темно-бурые и почти черные слои с белыми и желтыми. Чем разнообразнее, контрастнее и тоньше слои, тем ценнее камень. На «ониксе» обычно вырезаются камеи. Жители древней Месопотамии работали с мраморным ониксом в v 4 тысячелетии до нашей эры а индейцы до Колумбовой Америки считали мраморный оникс священным камнем и охотно вырезали из него культовые предметы. Почитали этот самоцвет в Мексике и в Древней Индии, в странах Ближнего Востока и Средней Азии, Тимур и Улугбек использовали мраморный оникс при строительстве величественных зданий Красивым зеленоватым ониксом облицованы стены и усыпальницы Тимуридов, в эмир в Самарканде. Поэта Востока сравнивали этот нарядный самоцвет то с глазами газели, то с очами возлюбленной. И неудивительно, камень красиво просвечивает на глубину 3-4 см. Исключительно красив желтовато-зеленый алжирский мраморный оникс, которым отделана балюстрада главной лестницы в здании Гранд-Отель в Париже. Мраморным ониксом облицована станция метро Белорусская в Москве, Как только геологи нашли в одной из корлюкских пещер мраморный оникс, так припомнили легенду о богатом кладе, который неустанно стережет спящий дракон. Однажды эмир Бухарский выведал тайну подземных каменных богатств и захотел присвоить их. Но дракон не пожелал отдавать самоцветы в руки жадного эмира и обвалил своды подземных кладовых. Мне удалось посмотреть в пещерах хашим уик Карлюкской Туркмении, как залегает мраморный оникс. Для этого надо было спуститься в карстовую полость на глубину около ста метров и очутиться во влажном мраке извилистых лабиринтов. Луч фонаря выхватывал из темноты сталактиты и сталагмиты, похожие на диковинных животных. Вон из тьмы надвигается массивное, хоботное животное на толстых ногах. Группа этих сталактитов именуется слоном. Затем следует целый лес их, потом сад. Кажется, что по пещере прошел скульптор-чародей. На Древнем Востоке оникс считался несчастливым камнем. Арабы именовали его джазом, что в переводе означало скорбь или печаль, а йеменские народы торопились скорее его сбыть, по их поверьям, этот камень напоминал глаза мертвой женщины. В Китае к копиям, хранящим ониксы, из-за дурного предзнаменования люди без надобности старались не приближаться. Но народы Греции и Кавказа относились к камню доброжелательно. В лапидариях пишется, что вид оникса удивительный. Вся окружность у него бела, как слоновые кости мрамор. В армянской же рукописи говорилось, что имя ему слой мани, то есть слоистый, у него один слой белый, и другой черный, он очень тверд в работе. У франков пользуется большим уважением. Считалось, что оникс может добывать только чистый сердцем человек. По одной из легенд, храм Соломона в Иерусалиме не имел окон, но оставался светлым даже при закрытых дверях. Это происходило потому, что стены храма были выложены из мраморного оникса, пропускавшего солнечные лучи. А в древнем Египте из него вырезали статуи, жертвенные плиты, стеллы, сосуды для хранения ароматических масел, чаши, светильники и другую храмовую утварь. Удивительно прекрасен один из светильников, найденный в гробнице Тутанхамона. Его ручки имеют вид иероглифов, обозначивших единение и вечность. Если в светильник залить масло и зажечь фитиль, На его стенках проступают изображения царей и царицы, гирлянды цветов и фигуры приближенных. Эффект достигается благодаря тому, что он выточен из двух кубков, вставленных один в другой, где рисунок вырезан на наружной стене внутреннего кубка. Другой светильник имеет форму цветов лотоса, ответвляющихся от одной подставки. Полагают, что он символизировал триаду почитавшихся в фивах богов Амона, Мут и Хенсу. Бытовые и культовые сосуды из алебастрита назывались алабастронами. В галерее ступенчатой пирамиды в Саккара было собрано несколько тысяч сосудов из оникса. В гробнице Аха из 653 каменных сосудов алабастронами были 609. Стенки некоторых сосудов из Гераконполя поражают тонкостью, они не толще ракушки или листа грубой бумаги. Сосуд почти прозрачен и кажется совсем легким но это обманчивое впечатление. Поднять такой алабастрон могут лишь несколько человек. Примерно с 5-4 тысячелетия до нашей эры Оникс был известен жителям Месопотамии. В Ассирию и Вавилон чудо-камень привозили из каменоломен побережье озера Урмия, Резая. Там на склонах древнего вулкана Сагенда, поднимающиеся из глубин термальные воды, оставляют в трещинах осадок натечные формы прекрасного, просвечивающего зеленовато-желтого камня, так называемого Таврийского мрамора. Рельефными плитами, ортостатами из таврийского мрамора были украшены стены дворцов в Кальху, IX век до н.э., в Куинджике, VII век до н.э. и многие другие. В них запечатлены образы мифических существ, панорама батальных и охотничьих сцен, восхваляющие подвиги и мощь военного ассирийских царей и покровительствующих им богов. Артостаты двуречия, как и предметы искусства и быта Древнего Египта, свидетельство высокого художественного мастерства древних народов, которые не просто разработали технику обработки мраморного оникса, но и сумели выявить богатейшие пластические возможности, таящиеся в этом камне. Алабастроны всех оттенков, от молочно-белого до золотисто-коричневого, чаши, кувшины, двойные сосуды периода ранних египетских династий, Украшают залы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Прекрасные образцы монументальных плит, некогда украшавшие стены ассирийских дворцов, хранятся в Государственном Эрмитаже России. У ацтеков до Колумбовой Америки просвечивающий зеленовато-желтый оникс считался священным. Из него выделывались культовые сосуды. Древнеиндейское название оникса Текали одновременно означает «храм», В Мексике одна из разновидностей этого самоцвета и в наши дни носит название «тыкали мрамор. Зеленоватым, впадающим в желтый отлив, ониксом облицован цоколь внутренних стен внутри мавзолея Гуремир -э мир в Самарканде. В некоторых средневековых церквах Европы, во Флоренции, в Болонье, в Равенне, до наших дней сохранились вставленные вместо стекол тонкие пластины из этого самоцвета. По химическому составу, мраморный оникс состоит из кальцита или ароганита. Оба минерала флуоресцируют под воздействием света. Крупнейшие месторождения алабастрита находятся в Алжире, Афганистане, Пакистане, Мексике, США. В СНГ месторождение мраморного оникса, известное на Кавказе, в Средней Азии, на Дальнем Востоке. Одно из наиболее известных месторождений неподалеку от Еревана ⁇ Мармаршенская. Камень здесь тонкополощатый, светлый, с красивыми переливами в кремовых, желтых и розовых тонах с хорошей просвечиваемостью. Залегает довольно мощными пластами. Мармаршенским ониксом украшены некоторые станции московского метрополитена, панно и световые щитки на станциях Киевская, Белорусская, Динамо. Из месторождений пещерного типа самыми известными являются ранее упоминаемая Корлюкская и Капкатанская. Многие гроты, залы, и галереи покрыты натеками оникса и гипса. В пещере кап -Котан оникс образует сталактиты, сталагмиты, корки. В пещерах Южной Ферганы тоже нередко встречаются ониксовые сталактиты и сталагмиты. Среди них особенно красивы самоцвета чувашского и хайдарского типов – голубоватых, розовых и желтых оттенков. Мраморный карлюкский оникс желтого, кремового, коричневого и медно-желтого цвета может служить эталоном поделочного камня. Он обладает прозрачностью и слоистостью, что очень важно для облицовочного материала. Но красота мраморного оникса зависит не только от его цвета и узоров, но и от степени просвечиваемости. Переливы света придают особую привлекательность камню и вырезанным из него поделкам. В древности оникс шел на поделку изготовление гем, брошей, амулетов. В настоящее время его вставляют в кольца, браслеты, подвески и другие изделия. Широко возрождается интерес к нему и в оформлении интерьеров театров, дворцов культуры, выставочных залов и других общественных зданий.